Глава вторая. Знакомство с бронзой. Майкл, презрительно отвернувшись от неудачливого робота, оставшегося внизу на тротуаре, перелетел на другую сторону улицы и уселся на башне самого высокого здания в округе. Это была вышка старой пожарной части, давно закрытой, еще до всемирной катастрофы. Майкл повертел головой. Звезда уже опускалась за крыши домов. В ее лучах стены зданий окрашивались в красивый оранжевый оттенок. «Эх, если бы я стал художником, сейчас самое время разложить мольберт и взяться за написание этюда». Майкл пролетел над городским кварталом и сел на один из домов, чтобы оценить обстановку. Его вдруг привлек необычный звук. Звенящее, монотонное гудение приближалось. Острым зрением он увидел пролетающий на высоте последних этажей небольшой объект, чуть поблескивающий зеленым металлическим цветом. «Неужели дрон?» — пронеслась мысль. Но младший офицер связи 4-го полка Приморского округа Майкл, задумчиво провожая взглядом странный объект, покачал головой. Нет, пока еще в городе не встречались модели дронов, поднимающиеся выше пятого этажа. Наука роботов развивалась быстрыми темпами, но до такого уровня в наших краях они еще не дошли. Надо бы посмотреть поближе на этот маленький зеленый НЛО. Майкл взмахнул крыльями и пустился догонять странный объект. Несмотря на приличную высоту, тот нагло летел в зоне досягаемости орудий дронов. Зеленый летел так, словно ничего не знал о войне, бушующей между птицами и армией роботов, захвативший Нижний город через год после всемирной катастрофы. Догнав нарушителя зоны безопасных полетов, Майкл резко свистнул. Объект перевернулся и продолжил полет, расположившись в положении на спине. Подлетев ближе, Мимус изумленно рассмотрел несколько прижатых лап и развернутое зеленое крылье. «Впервые вижу такого большого жука», — подумал Майкл и крикнул. «Стой!» «Приказываю остановиться, или я вынужден буду применить оружие, если ты не принадлежишь к органическим существам», — неуверенно добавил офицер связи 4 птичьего полка, задев крылом свой легкий бронежилет. «Что-то я не вижу у тебя оружия», — послышался ответ незнакомца. «Но пообщаться не помешает». С этими словами объект опять перевернулся и взлетел на безопасную высоту. Он медленно опустился на край крыши большого дома, стоявшего на берегу речки, когда-то закованной людьми в гранитные берега. Сделав пару взмахов крыльями, Майкл осторожно сел в метре от существа и внимательно посмотрел на него. «Похож на большую бронзовку. Ты кто такой? Имя, звание? К какому полку приписан?» «Не бронзовка!» а бронзовый жук я лейтенант разведки северного отряда воздушных сил позывной бронза у меня срочное донесение в штаб воздушного флота кстати где он тут у вас лейтенант разведки ух ты присвистнул воробей с недоверием посматривая на жука который был с ним примерно одного размера ничего не могу сообщить господин лейтенант пока не скажешь пароль ах да пароль хорошо будет тебе пароль как насчет Совы перестали ловить мышей ночью. А теперь ты скажи отзыв. Майкл задумчиво ответил. Отзыв совам не Все правильно, но этот пароль был на прошлой неделе. Так что ты арестован, бронзовый жук. А в штаб ты все-таки попадешь, так как мне тоже туда надо. Полетишь впереди меня, только над крышами домов. В штабе с тобой разберутся, там и посмотрим, что ты за птица. «Летим на север!» Майкл махнул крылом в сторону возвышающейся над городом бывшей телевизионной башни. И они полетели в штаб птичьего флота, уже год с небольшим сражавшегося с армией роботов. Внизу, до пятых этажей зданий, все было во власти разумных механизмов. Выше, в верхнем городе, господствовали птицы. Птицы, получившие после мировой катастрофы и исчезновения людей, Необыкновенные способности и разум. Разум, которым их наделила то ли мутация, то ли сам создатель этого мира.